Глава седьмая «Бегум Абида Хан» медленно поднялась. Она была одета в темно-синее, почти черное сари, и ее бледное, полное ярости лицо приковало к себе внимание еще до того, как она начала говорить. «Бегум Абида Хан» была женой младшего брата Наваба Байтарского. и одной из важнейших фигур демократической партии, которая стремилась защитить интересы землевладельцев перед лицом надвигающегося законопроекта об отмене за Миндари. Она была шииткой, но имела репутацию агрессивной защитницы прав всех мусульман в новой усеченной независимой Индии. Ее муж... Как и его отец, раньше был членом мусульманской лиги и вскоре после провозглашения независимости уехал в Пакистан. Несмотря на напористые уговоры и упреки многочисленных родственников, она, однако, предпочла остаться. «Там от меня не будет никакой пользы. Придется сидеть и сплетничать. Здесь, в Брахмпуре, я, по крайней мере, знаю, где я нахожусь». «И что могу сделать?» — сказала она тогда. И сегодня утром Бегума Бидахан точно знала, что она хочет сделать, в упор глядя на человека, которого считала одним из наименее аппетитных явлений человечества, задать ему вопросы из отмеченных в списке. «Известно ли?» Уважаемому министру внутренних дел, что не менее пяти человек были убиты полицией в результате обстрела возле Чука в прошлую пятницу. Министр внутренних дел, который в лучшие времена не выносил бегум, ответил, разумеется, неизвестно. Не вдаваться в подробности было для него несколько затруднительно, но он не собирался растекаться мыслью по древу в присутствии этой бледной карги. Бегума Бидахан отклонилась от списка. Желает ли уважаемый министр сообщить нам, что именно ему известно? едко спросила она. Я снимаю этот вопрос. — пробормотал спикер. — Что скажет достопочтенный министр о количестве погибших в результате стрельбы в Чоуке? — спросила госпожа Обида — Один! — ответил Эл Агарвал. В голосе бегум Абиде-хан зазвенело недоверие. — Один! — скрикнула она. «Один!» «Один!» — повторил министр внутренних дел, подняв указательный палец правой руки, как если бы объяснял что-то глупому ребенку, у которого проблемы со счетом или со слухом, или с тем и с другим. Госпожа обида хан сердито воскликнула, «Я могу известить достопочтенного министра, что их было как минимум пять!» И у меня есть вески этому доказательства. Вот копии свидетельства смерти четырех погибших. На самом деле вполне вероятно, что очень скоро еще двое. Я выскажусь по порядку ведения заседания, сказал Л.Н. Огорвал, игнорируя ее и обращаясь напрямую к спикеру. Насколько я понимаю. «Час вопросов используется для получения информации от министров, а не предоставления информации министрам». Голос бегума Бидыхан, несмотря ни на что, не умолкал. «Еще двое мужчин получат такие же почетные грамоты благодаря приспешникам уважаемого министра». я бы хотела приложить эти свидетельства о смерти копии этих свидетельств боюсь что это невозможно согласно регламенту запротестовал спикер бегум обида хан потрясая бумагами возвысила голос в газетах есть их копии почему же палата не имеет права увидеть их когда кровь невинных мужчин «Обычных мальчиков была безудушно пролита!» «Уважаемая госпожа депутат, не будет использовать час вопросов, чтобы произносить речи!» объявил спикер и ударил молотком. Бегум Абидахан внезапно взяла себя в руки и вновь обратилась к Л.Н. Агарвалу. «Будет ли уважаемый министр любезен?» Проинформировать палату, на каком основании он пришел к общей цифре один. Отчет был представлен окружным магистратом, который присутствовал во время событий. Подприсутствовал? Вы имеете в виду, что он приказал стрелять по этим несчастным людям, не так ли? Элона Горвал помолчал, прежде чем ответить «Окружной магистрат, опытный офицер, который предпринимал все шаги, которые считал необходимыми. Как известно, уважаемый госпоже депутату, вскоре будет проведено расследование под руководством старшего по рангу служащего, как и во всех случаях, когда отдается приказ стрелять. И я предлагаю ей подождать до тех пор, пока не будет опубликован отчет, прежде чем мы дадим волю домыслам». Домыслам, воскликнула Бегум Абидахан. Домыслы! Вы называете это домыслами? Вам должно быть уважаемый министр, она подчеркнула слово манания, означавшее также достопочтенный. Достопочтенному министру должно быть стыдно. своими глазами я видела тела двух мужчин и я не строю домыслов если бы кровь его единоверцев текла по улицам уважаемый министр не стал бы ждать до тех пор пока мы знаем По явной и негласной поддержке, которую он оказывает этой грязной организации Линга ракшак самитий созданной специально для того, чтобы разрушить святость нашей мечети? От ее красноречия, пусть и неуместного, страсти в палате накалялись все сильнее. Эллена огорвал, вцепился правой рукой напряженной точно коготь, свои седые кудри, и, растеряв все свое спокойствие, сверлил ее взглядом при каждом пренебрежительном, достопочтенном. Хрупкой на вид спикер предпринял еще одну попытку остановить поток. «Уважаемая госпожа депутат, видимо, нуждается в напоминании, что, согласно моему списку вопросов, у нее осталось еще три вопроса, помеченных звездочкой. Благодарю вас!» «Господин спикер», — сказала бегума Хан, — «я вернусь к ним». «Собственно, я немедленно задам следующий. Он очень близок по теме». «Уважаемый министр внутренних дел, проинформируйте нас. Было ли в Чуке зачитано предупреждение разойтись, Согласно статье 144 Уголовно-процессуального кодекса, прежде чем по людям открыли огонь. Если да, то когда? Если нет, то почему? Элена горвал злобно огрызнулся. Не было зачитано и не могло быть. На это не было времени. Если люди начинают бунт по религиозным причинам и намереваются рушить храмы, то они должны принять последствия. Или мечети, к примеру. Но теперь бегум Хан почти кричала «Бунт! Ха -ха -ха! Бунт! Как, уважаемый, пришел к выводу, что именно это было целью толпы? Это было время вечерней молитвы! Они шли в мечеть!» «Из всех отчетов это было очевидно», — сказал министр внутренних дел. Они рвались вперед, яростно крича со своим привычным фанатизмом и размахивая оружием. Поднялся шум. Депутат от социалистической партии воскликнул. «Присутствовал ли там уважаемый министр?» Член партии Индийский национальный конгресс парировал. «Он не может быть везде!» «Но это было жестоко!» — крикнул кто-то еще. «Их практически расстреляли в упор!» «Напоминаю уважаемым депутатам, что министр должен ответить на заданные вопросы», — воскликнул спикер. «Благодарю вас, сэр», — начал министр внутренних дел. Но к его полному изумлению и настоящему ужасу, член партии Конгресса, мусульманин Абдус Салям, который также был парламентским секретарем министра по налогам и сборам, теперь встал, чтобы спросить... «Разве можно пойти на такой серьезный шаг, как приказ стрелять, не попросив толпу разойтись и не попытавшись выяснить ее намерение?» То, что поднялся Абус Салям, шокировало палату. Было не вполне ясно, кому адресован вопрос. Он смотрел в неопределенную точку, где-то справа от большого герба Пурва Прадаш, над креслом спикера. На самом деле он, казалось, думал вслух. Абду-Салям, блестящий образованный молодой человек, особенно известный своим отличным знанием закона о землевладении, был одним из главных создателей закона об отмене системы Заминдари в Пурва-Прадаш. То, что он соглашался с лидером демократической партии, ошеломило участников всех сторон. Сам Махеш-Капур... Удивленный этим вмешательством своего парламентского секретаря, обернулся и нахмурился, не очень довольный. Главный министр глядел сердито. Л. энна горвала. Захлестнула волна негодования и унижения. Несколько членов палаты уже вскочили на ноги, размахивая бумагами, и в поднявшемся гаме невозможно было расслышать даже спикера, наступала всеобщая и полная анархия. Когда после многократных ударов молотка спикеру удалось восстановить некое подобие порядка, министр внутренних дел, все еще пребывая в шоке, поднялся и спросил, «Могу ли я узнать, уполномочен ли парламентский секретарь министра задавать вопросы правительству?» Абдул Салям, недоуменно озирающийся по сторонам, пораженный тем фурором, которую он невольно вызвал, сказал, «Я снимаю вопрос». Но теперь раздались крики, «Нет-нет, как ты можешь? Если ты не спросишь, то спрошу я». Спикер вздохнул, «Что касается процедуры, каждый член палаты вправе задавать вопросы», — постановил он. «Тогда почему?» — сердито спросил один из депутатов. «Почему они это сделали? Ответит уважаемый министр или нет?» «Я не понял вопроса», — сказал Л.Н. Огарвал. «Я так понял, что вопрос снят». «Я тоже депутат. Я спрашиваю, почему никто не выяснил намерений толпы?» «С чего О.М. пришел к выводу, что это было насилие?» — повторил член палаты. «Следует внести ходатайство об отсрочке обсуждения данного вопроса», — взревел другой. «У спикера уже есть такое». — сказал третий. Поверх всего этого раздался пронзительный голос бегум Абидыхан: — Жестокость полиции может сравниться только с насилием во время раздела. Был убит юноша, который даже не участвовал в демонстрации. Не соизволит ли достопочтенный министр внутренних дел объяснить, как это могло произойти? Она села... и уставилась на него. «Демонстрации!» — с торжеством переспросил Л.Н. огорвал, поймав противника на слове. «Скоряя толпы!» — не сдавалась бегум, пытаясь вывернуться из его когтей. «Вы не собираетесь отрицать, что это было время молитвы?» «Демонстрация... демонстрация крайней бесчеловечности, потому что это были действия со стороны полиции. Теперь, уважаемый министр, не прячьтесь за семантикой и работайте с фактами». Когда министр увидел, что эта ведьма снова поднялась, он почувствовал, как его сердце уколола ненависть. Она была занозой в его заднице. Она оскорбила и унизила его перед всей палатой, его домом. И теперь он решил, что во что бы то ни стало отомстит ей и ее дому, семье Наваба-Сахиба, Байтара. Все они фанатики, эти мусульмане, которые, похоже, так и не поняли, что живут в этой стране лишь потому, что их терпят. Умеренная доза правильно применяемого закона пойдет им на пользу. Я могу отвечать. «Только на один вопрос за раз!» — угрожающе рыкнул Л.Н. Агарвал. «Дополнительные вопросы уважаемого депутата, задающего вопросы, отмеченные звездочкой, имеют приоритет», — сказал спикер. Бегум хан мрачно улыбнулась. Министр внутренних дел сказал. «Мы должны дождаться публикации отчета». Правительству неизвестно, стреляли в невиновного юношу или нет. А тем более, был он ранен или убит. Теперь снова встал Абду Солям, Салям. Отовсюду послышались возмущенные восклицания. «Сядь, сядь! Постыдись! Почему ты нападаешь на своих? Зачем ему садиться? Что вы хотите скрыть? Вы член Конгресса, вам лучше знать!» Но ситуация была настолько беспрецедентной, что даже те, кто выступал против его вмешательства, выражали явное любопытство. Когда крики стихли до смутного бормотания, Абдулс Салям, вид у которого был по-прежнему озадачен, и спросил, «Во время обсуждения я все думал. Почему возле храма не оказалось сдерживающего, ну, просто достаточного количества полицейских?» Если бы они там были, то не пришлось бы в панике открывать огонь. Министр глубоко вздохнул. «Все смотрят на меня», — подумал он. «Я должен контролировать выражение своего лица». «Это дополнительный вопрос. Адресован уважаемому министру», — спросил спикер. «Да», — сказал Абдусталям, внезапно решившись. Я не буду снимать вопрос. Не мог бы, уважаемый министр, проинформировать нас, почему ни в Котвали, ни возле храма не было достаточных сил полиции? В курсе ли власти? Почему поддерживать закон и порядок в этом неспокойном районе, особенно после того, как стало известно содержание пятничной проповеди имама в мечети Аламгири, оставили всего дюжину человек этого вопроса? Элена Горвал боялся, и он был потрясен и разгневан тем, что задал его депутат от его собственной партии и парламентский секретарь. Он чувствовал себя беззащитным. Уж не козни ли это Махеша Капура, чтобы подорвать его репутацию? Он посмотрел на главного министра, который ждал его ответа с непроницаемым выражением лица. эл Огорвал. Внезапно понял, что он слишком долго стоял на ногах и ужасно хочет помочиться. И еще ему хотелось убраться отсюда как можно быстрее. Он начал искать убежище за теми же преградами, какие часто использовал главный министр... но у него это получалось намного хуже, чем у известного мастера парламентских уклонений. Однако теперь ему уже было почти все равно. Он был убежден, что это действительно был заговор мусульман и так называемых «светских индусов», чтобы напасть на него, и даже его собственная партия была поражена предательством». Спокойной ненавистью взглянув сперва на Абдуса Саляма, затем на бегум обиду хан, он сказал, «Я могу лишь повторить, дождитесь отчета!» Один из депутатов спросил, «Почему так много полицейских было направлено на мисс Риманди для совершенно ненужной демонстрации силы, когда они в действительности были нужны на чоуке? Дождитесь отчета!» — сказал министр внутренних дел, оглядываясь по сторонам, словно побуждая членов палаты продолжать раззадоривать его. Бегума Бидахан встала. — Приняла ли правительство какие-либо меры против окружного магистрата, ответственного за эту неспровоцированную стрельбу? — требовательно спросила она. Такой вопрос не поднимался. — Если... Долгожданный отчет покажет, что стрельба была неуместной и необоснованной. Планирует ли правительство предпринять какие-либо шаги в этом отношении? Время покажет. Думаю, примет. Какие шаги намеревается предпринять правительство? Правильные и адекватные шаги. Предпринимало ли правительство какие-либо подобные шаги в подобных ситуациях в прошлом? Предпринимало. Какие шаги были предприняты? Такие шаги, которые были разумными и правильными. Бегум Бида Хан посмотрела на него, как на раненую змею, которая уворачивалась от решающего удара, извиваясь из стороны в сторону. Ну что ж, она с ним пока не закончила. Назовет ли, уважаемый министр, кварталы или районы? в которых теперь введены ограничения на хранение холодного оружия. Введены ли эти ограничения в результате недавней стрельбы? Если да, то почему их не ввели раньше?» Министр внутренних дел взглянул на священный фикус на гербе и сказал, «Правительство полагает, что уважаемая депутат подразумевает под выражением холодное оружие такие предметы, как «Мечи, кинжалы, топоры и подобное оружие». «Бытовые ножи также были изъяты у дома хозяек», сказала бегума Хан, скорее с насмешкой, чем заявляя. «И в каких же районах?» «Чаук, Хазрат Махал и Каптан Гандж, сказал Эл Агарвал. «Не мис Риманди?» «Нет». «Хоть в этом месте и находилась...» «Наибольшее количество полицейских», — настаивала бегум Абиде хан. «Полицию пришлось в большом количестве перебросить действительно горячие точки», — начал Л.Н. Агарвал. Он осекся, слишком поздно осознав, что разоблачил себя этой фразой. «Итак, уважаемый министр признает», — начала бегум Абиде хан. Ее глаза торжествующе сияли. «Правительство ничего не признает. В отчете все будет подробно указано», — сказал министр внутренних дел, потрясенный признанием, которое она из него выудила. Бегума Хан презрительно улыбнулась, подумав, что этот реакционер, этот воинствующий враг-мусульман. Только что своими же устами осудил себя достаточно для того, чтобы дальнейшее насаживание его на вертел было продуктивным. Ее вопросы градом посыпались на огорвало. «Почему были введены эти ограничения на холодное оружие?» «В целях предотвращения преступлений и случаев насилия?» «Случаев таких, как бунт разгоряченной толпы!» — закричал он в усталой ярости. «Как долго?» Будут действовать эти ограничения? спросила Бегум обида Хан чуть ли не смеясь. Пока они будут отозваны. А когда правительство предлагает снять эти ограничения, как только позволит ситуация. Бегум Абида Хан осторожно села. Затем последовало ходатайство о переносе заседания палаты для обсуждения вопроса о стрельбе, но спикер справился с этим достаточно быстро. Ходатайства об отсрочке удовлетворялись только в самых исключительных случаях кризиса или в чрезвычайных ситуациях, обсуждение которых не терпело отлагательств. Решение удовлетворить их или нет оставалось за спикером. Обсуждение темы полицейского расстрела, даже если бы таковой имел место, хоть по его мнению расстрела не было, уже и так достаточно затянулось. Вопросы этой замечательной, почти неумолимой женщины фактически вылились в дебаты. Спикер перешел к следующим вопросам, относящимся к повестке дня. Во-первых, объявление законопроектов, принятых легислатурой штата, получивших одобрение губернатора штата или президента Индии. И, во-вторых, самый важный вопрос на повестке всего дня – продолжающиеся дебаты касательно законопроекта об отмене за Миндари. Но Эл Горвал не остался, чтобы послушать обсуждение законопроекта. Как только ходатайство об отсрочке обсуждения было отклонено спикером, он бежал не прямо через колодец к выходу, а по проходу через галерею, а затем вдоль темной стены, обшитой деревянными панелями, Его напряжение и враждебность чувствовались по походке. Он бессознательно скомкал в руке свои бумаги. Несколько депутатов попытались поговорить с ним, выразить сочувствие. Он вырвался от них, незаметно прошел к выходу и направился прямиком в туалет.